314. И всё же будет восходить и заходить солнце, как всегда, и рождаться миры. Стом жизнь планеты и жизнь космоса будут течь непрерываясь, и будут рождаться и умирать отличные миры жития человека, вовлекая его в новое обольщение моментов, сны и действительность, то, чего нет и что существует. Очевидность и правда космическая Что же из двух предпочтём? Иллюзию мгновенность или реальность? То, чего нет, или то, что есть? То, чего нет, видим явно и яро, то, что есть, скрыто за миражом видимости. Всё, что видим и имеем, не наше. Наше лишь то, что видеть нельзя. Живём в мире страшных противоречий и нет им конца. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਈਟਿਪੁੱਛ ਮੇਰ ਦੋਨੀ